Нет, жизнь меня не обделила, добром своим не обошла, всего с лихвой дано мне было в дорогу света и тепла, и сказок в трепетную памяти песен стороны родной, и старых праздников с попами и новых с музыкой иной, и в захолустье, потрясенным всемирным чудом новых дней, старинных зим с певучим стоном, далеких залесом саней. И весен в дружном развороте, Морей и речек на дворе, И крылья гушатшей болоте, Смолы усосен на коре, И летних гроз, грибов и ягод, Расистых троп в траве глухой, пастуших радости и тягот, И слез над книгой дорогой. И ранней и боли, И детской мстительной мечты, И дней невысиженных в школе, И босоты, и ноготы, Всего из скудости унылой В потемках отчего угла. Нет, жизнь меня не обделила, Ничем в ряду не обошла. Ни щедрой выдачей здоровья И сил надолго прозапас, Ни первой дружбой и любовью, Что во второй не встретишь раз, Ни славы замыслом зеленым, А травой сладкой строк и слов, Ни кружкой с дымным самогоном В кругу певцов и мудрецов, Тихонь и спорщиков до страсти, Чей толк непрост и речь остра Насчет былой и новой власти, Насчет добра и недобра, Чтоб жил и был всегда с народом, Чтоб ведал все, что станет с ним, Не обошла тридцатым годом И сорок первым, и иным. И столько в сердце поместила, Что диву даться до поры Какие резкие под силу ему ознобы и жары. И что мне малые и напасти и незадачи на пути, Когда я знаю это счастье, не мимоходом жизнь пройти, Не мимоездом стороною ее увидеть без хлопот, Но знать горбом и всей спиною ее крутой и жесткий пот. И будто дело молодое, все, что затеял и слепил, Считать одной ничтожной долей, Того, что людям должен был. Зато по рукой обоюдной Любая скрашена страда. Еще и впредь мне будет трудно, Но чтобы страшно, никогда».